Глава 70. Напросился. Шли дни, и приём у герцогени всё больше и больше походил на красочный сон. Поглощённая работа и другими повседневными делами я редко позволяла себе думать о Леране и его матери. Тем более ни от кого из них вестей пока не было. Зато мы с дофины начали переписку с тройняшками Эсса. Сёстры обычно писали одно послание на троих, но растягивалось оно страниц на 10. Сперва это была лёгкая и почти бессмысленная болтовня о погоде, здоровье, рутинных делах. Но она позволяла нам узнать друг друга лучше. Агна, Лейра и Тевина оказались смышлёными и общительными девушками. Я не исключала того, что однажды мы станем настоящими друзьями. Дофина тоже этого хотела. У сестрёнки не было близких подруг и приятельниц, с которыми можно обсудить свои девичьи дела. Мы с Марикой не в счёт поэтому она ухватилась за возможность укрепить новые знакомства. Следующее, о чём стоит упомянуть, появление нового управляющего. На приёме Кокурдия встретила мелкого барона докеруса чей род когда-то был лоялен к Гатарам. У барона этого насчитывалось 9 сыновей, и младшие до сих пор оставались непристроенными. Куко взяла одного из них на службу после клятв Дакеруса о том, что мы ни в коем случае не пожалеем. Мартин Дакерус оказался расторопным и цепким молодым человеком. Он не обладал магическим даром, зато с отличием окончил факультет управления в ринке. Должность в ключе должна была стать его самым серьезным экзаменом и трамплином в карьере. Через два дня после приема Мартин прибыл к нам в замок, чтобы приступить к исполнению обязанностей. Теперь Коко и Марика могли вздохнуть свободней. Новый управляющий взял львиную долю дел на себя. Мартин мне понравился. На первый взгляд он казался честным и ответственным молодым человеком. Но время покажет. Ведь Гелауса тоже когда-то считали милашкой и безобидным добряком. Я закрыла последнюю папку и положила её на самый верх стопки. На каждого пациента я заводила отдельную карточку, чтобы потом не возникла путаница. Медицинскую печать Готаров, найденную в операционной в ту пору, когда её обитателями были лишь пауки да мухи, отправила в ящик. Ух, ну и денёк сегодня был. Суматошный. Я велела известить жителей окрестных деревень и маленьких городков о том, что раз в неделю буду проводить бесплатный осмотр их детишек с целью выявления заболеваний на ранних стадиях и их лечения. Здесь, как и в моём старом мире, встречались архитичные малыши, дети с врождённой кривошеей, косолапостью и вывихом бедра. На прошлой неделе посетителей было мало, но сегодня народа приехало в два раза больше. И это хорошо. Местные жители вновь стали воспринимать Гатаров как род целителей. А доверие к нам росло не по дням, а по часам. Помогали мне в этом мои незаменимые практиканты Вели Грит, расторопная Марика, сообразительная Дофина. Даже для маленьких Виви, Флори и Замира находилась работа. Дети впитывали медицинские знания как губки. Вот что значит память крови. Замир часто пропадал у аптекаря, Нейта саймон Мой шустрый племянник с двойным усердием взялся выращивать редкие ингредиенты для порошков и зелий. И в четыре руки они химичили в лаборатории, готовя лекарства не только для нужд замка, но и на продажу. Теплицы дофины тоже начали приносить небольшой доход. Её главными покупателями стали аптекари из Ринка и других городов, лекари и бабки-повитухи. Некоторые приезжали аж из соседних графств, чтобы раздобыть редкие травы — драконий ирис или вереск высокогорный. Скромная и тихая сестрица больше не стеснялась брать плату за свой труд. Она с гордостью на лице складывала заработанные монетки в шкатулку, мечтая накопить на обучение. К слову, в столице маги стихии земли, специализирующиеся на выращивании лекарственных трав, зарабатывали очень неплохо и пользовались уважением но в любом случае Дофина сначала хотела получить диплом Академии. В общем и целом жизнь в замке била ключом, и не замирала ни на миг. В дверь постучали, и после моего приглашения войти на пороге показался румяный слуга в картузе. «Вам письмо на Ироалетто!» — гаркнул он, не жалея глотки. Я приняла в руки желтоватые плотные конверты и с удивлением обнаружила печать рода Моро. Неужели от рана? Возволнованно вскрыла конверт и углубилась в чтение. «Ах, это от циринцы!» Признаю, была немного расстроена, но интерес оказался сильнее разочарования. «Что хочет от меня герцогиня?» Письмо начиналось со стандартных фраз. «Приветствую, нейроалетто. В добром ли вы здравии? Как идут дела в графстве Гатар?» Я думала над вашими словами об организации лечебницы в новой крепости строительством которой занят нейтергер по приказу моего сына. Ваша идея может снискать популярность в высшем свете, поэтому я решила устроить благотворительный аукцион среди моих знакомых и близких друзей. Вырученные средства пойдут на обустройство лечебницы. Знатным Нейрам приятно осознавать себя причастными к благому делу. Дальше шло приглашение на аукцион и дата. Я отложила письмо и задумалась. В последнее время мне во всём чудился подвох. Но предложение герцогини казалось искренним. Слышала, что некоторые аристократы соревнуются друг с другом по количеству потраченных на благотворительность денег. Это повышает их статус в глазах остальных, даже если идёт не от сердца, а из чистого расчёта. Но деньги лишними не бывают. Тем более траты предстоят нехилые. Я потёрла переносицу. Стройка, рабочие, маги. Возможно, распечатывание источников. Я уже знала, что приму приглашение циринцы. Надо только написать ответ и отправить его в страж-смак курьером. Размышление снова прервал стугу в дверь. На этот раз слуга сообщил, что у ворот замка меня ждут двое мужчин. Кто они? Эти люди представились? Сюрприза всё больше и больше. Кому я понадобилась на этот раз? Да, Нейра. Один из них представился Нейтом Марагасом. Требовал пустить его. Слуга хмыкнул показывая всем своим видом, что думает о манерах Марагаса. А у меня от удивления глаза полезли на лоб и чуть не остались в этом положении навсегда. Способность говорить вернулась не сразу. Я сначала откашлялась, потом произнесла. Хорошо, я встречу их во дворе. Передай, чтобы стража пропустила гостей. Глава гильдии лекаря осмелился приехать в ключ. Это просто шок. Что ему нужно от меня? Может, хочет предъявить претензии? В голове крутились разные версии, но правду я узнаю, лишь переговорив с Марагасом. В коридоре я столкнулась с Велем и Гритом. Ребята как раз выходили от нашего пациента-разносчика. А вот и вы. Я всплеснула руками. Знаете, кто снизошел до визита в ключ? Сам Нейт Марагас, ваш бывший руководитель. У практикантов кровь отхлынула от лиц, глаза в панике забегали. И что теперь делать? А если он нас увидит? В мальчишках читалось чёткое желание спрятаться от бывшего начальника в шкаф. Настолько он их запугал. Но я погрозила пальцем. Не вздумайте трусить. Ведите себя достойно. Найт Марагас должен понять, кого упустил. Вы же не неумехи какие-то. Вот и всё. Вель, но свои три не плачь. Строго велела я. «Сделайте максимально деловой вид, а я пойду встречать нашего дорогого гостя». Экипаж уже заехал во двор. Из него вышли два лекаря. Нейт Рингер и сам Нейт Марагас. Если Рингера я еще ожидала увидеть, ведь мы с ним общались вполне приятельски и обменивались письмами, то визит второго стал полной неожиданностью. Мужчины склонили головы в знак приветствия. «Добро пожаловать в ключ, уважаемый Нейт». Я улыбнулась во весь рот, как и полагается радушной хозяйке. Выражение лица Рингера было виноватым, а глава гильдии выглядел так, будто совсем недавно нюхнул что-то очень несвежее. При нём была неизменная трусточка, к камзолу пристёгнут тёмно-серый меховой воротник. Эти атрибуты придавали ему степенности и лоска. «Что привело вас в графский дом?» — поинтересовалась я. «Наэр, Али, ты, я привёз последние новости». Рингер потряс увесистым кожаным портфелем. Здесь газеты и журналы с разработками новых лекарств и методик. А ещё список мероприятий на ближайший год. Мероприятие — это хорошо. Слышала, что в крупных городах королевства регулярно проводятся съезды лекарей, целителей и учёных, на которых светлые умы представляют свои разработки. А также народ обсуждает насущные вопросы и проблемы. Хотела бы я попасть на такой съезд. «Это просто чудесно, я очень рада». «Но о вас, Нейт Марагас, что привело в ключ?» Я уставилась на главу гильдии, не прекращая улыбаться. Вот только моя улыбка, как и хорошее настроение. Стояли у него поперёк горла. Мужчина кашлянул в кулак и жеманно произнёс. «Слышал, вы организовали в замке пункт медицинской помощи. Хотел посмотреть, как у вас всё устроено» и, быть может, поделиться с вами опытом, указать на ошибки. У меня душа не на месте, когда думаю о том, что вы в силу неопытности можете покалечить людей. Прошу не обижаться на приматонной ралли, то таков уж я. Батюшки, да меня хотят исчезливить против моей воли, ну и ну. вот так любезны, Нейт Марагас. Для меня честь выслушать советы профессионала. А теперь пожалуйте за мной, уважаемые Нейты. По пути я окликнула Ири и попросила приготовить нам чая и лёгкие закуски. А сама повела лекарей на этаж, получивший кодовое название «Госпитальный». В коридоре витали ароматы мыла и лекарственных трав. Конечно же, по закону жанра мы наткнулись на аптекаря Нейта Саймона. Он бодро шагал вперёд с корзинкой в руках. При виде марагаса, что буквально недавно выгнал его прочь и лишил возможности вести аптекарскую деятельность, Саймон побледнел и споткнулся. Главный лекарь, он же глава комиссии чистоты, потянул носом в воздух, как ковчарка, и рявкнул. «Саймон, ты что здесь делаешь?» «Дорогой Нейт Марагас, сбавьте, пожалуйста, тон». Обратилась я к гостю. «Помните, что вы находитесь в моём доме. Никто не имеет права повышать голос на моих работников и обижать их». Пыл лекаря поутих, но глаза оставались такими же злыми. Он процедел. «Вы взяли на работу этого шарлатана и грязнули у Нейра Летто?» Он пересмотрел свой подход и теперь работает строго по методичке. К тому же Нейт Саймон — талантливый аптекарь. Он готовит чудесное лекарство. Тут закивал, соглашаясь со мной во всём. «Идите, Нейт Саймон, занимайтесь своими делами. У вас в виде большой и ценный заказ сейчас у работе». «Да, Нейра, не смею вас больше задерживать». Растерянный аптекарь бочком прокрался мимо нас и припустил по коридору. Похоже, эта встреча поразила Марагаса в самое сердце. Он что, надеялся, что Саймон будет просить подаяние И мёрзнуть на улице? Как бы не так. «Но «Ну, вы же понимаете», — продолжила я со спокойной улыбкой, повернувшись к Марагасу, «что я не могла позволить такому таланту пропасть. Скажу по секрету. Я сложила ладошку лодочкой и приблизилась к уху главного лекаря. «Нейт Саймон сделал открытие, которое я планирую пустить не только на благо больным. Я собираюсь вложиться в производство его изобретения. И уже представляю, сколько мы сможем на нём заработать. Перекошенная от изумления, негодования и зависти физиономия Нейта Марагаса стала божественным нектаром для моего сердца. Его вовсе они мстительны, не подумайте». «Этот шут обвёл вас вокруг пальца на Нейролетта». Справившись с эмоциями, произнёс Наид Марагас. «Вы просто слишком молоды и наивны, чтобы это понять». «О, ну, пусть так», — легко согласилась я. И всё же в глазах этого вреди начитался интерес. Подумав пару секунд, он воровато спросил. «А что изобрёл Саймон?» «Думаю, вы видели его изобретение, просто не оценили. Но в любом случае мы не будем о нём распространяться раньше времени. Ох, что же мы стоим посреди коридора. Пожалуйте в операционную. Я вам всё покажу и с удовольствием выслушаю ваше... эм... Э, наставление. Ваш обширный опыт будет мне очень полезен. По-другому и быть не может Нейролетта. То ли я такая хорошая актриса, то ли Марагас такой тугодум Он не распознал иронию в моих словах. Гордо поправил меховой воротник, задрал нос и шагнул в открытую дверь. Нейт Рингер, который всё это время стоял в рот воды, набрав, шепнул. «Простите, Нейролетто. Он сам увязался за мной, когда услышал, что я направляюсь к вам». В глазах лекаря плескался океан стыда и отчаяния. «Ничего страшного, я не сержусь. Это даже забавно». Я заранее знала, что у главного лекаря ждёт новый сюрприз — операционную «драй вели драйлевели грит. Заметив бывших практикантов, Нейт Марагас забавно выпучил глаза и хватанул ртом воздух. «А вы что здесь забыли?» «Доброго дня, Нейт Марагас», — вежливо поздоровался Грит. «Мы обучаемся искусству исцеления у Нейра так же степенно и с достоинством отозвался Вель. Главный лекарь переводил ошеломлённый взгляд с них на меня и обратно. «Но как такое возможно?» Я выгнал вас в заше и сказал, что долг у вашего в медицине не будет. А это уже не вам решать. Мягко осадила его я. Вели Грит теперь находится под моим покровительством. Заверяю вас, что они очень исполнительные и трудолюбивые студенты. Зря вы их исключили, но... Я картинно вздохнула. Кто-то теряет, так кто-то находит. А вот и я нашла молодых талантов. Даже утруждаться не пришлось. «Им лишь немного огранки придать. Повезло, что благодаря вам они уже многое умеют. Далеко пойдёте, ребята?» Марагас до такой степени сжимал губы, что они побелели и пропали с лица. Взгляд готов был испепелить и меня, и его бывших студентов. Но парни больше не боялись лекаря, а молча занимались своими делами. «Гильдия потратила немало из средства на их обучение, не для того, чтобы вы, Нейра, теперь снимали сливки». Пусть отрабатывают. Я готов снова принять их к себе под крыло. Жёлочно буркнул он. Не думаю, что Марагас так сильно в них нуждался, просто сработал инстинкт собаки на сене. А кто вам их теперь вернёт, дорогой Нейт Марагас? Я всплеснула руками. Видно было, что моя улыбка ранит его сильнее кинжала. Вель, Грит, вы желаете вернуться к Нейту Марагасу? Нет. В один голос вскричали ребята. Авель добавил, «От Нейра летом узнали такие тонкости и секреты, каких никогда бы не узнали в гильдии. Знание, которое она нам даёт, поистине бесценно. Уверен, что вы, Нейтмарага, за них бы душу продали».